Глава 10. Забастовка. Император Дадеус лежал на диване в просторном голубом зале императорского дворца, находящегося посреди столицы Гандваны, прикрыв лапой левый глаз и изредка постанавливал от боли. Перед ним стояли несколько динозавров: министр внутренних дел Бабат, министр обороны маршал Лолог, министр науки доктор Ниникен и министр здравоохранения доктор Вивек. «Ваше Величество», — заговорил с почтительным поклоном доктор Вивек, — «глаз, который вам повредил до дома, воспалился. Необходима срочная операция, но мы не можем найти ни одного хирурга, который выполнил бы ее. Единственный вариант — пытаться сдержать воспаление антибиотиками. Если воспаление все же будет развиваться, вы можете утратить зрение на этом глазу». «Не успел я содрать шкуру с этого подлеца до доми!» — пробормотал император сквозь стиснутые зубы. «И что, в стране совсем не осталось больниц с муравьями-врачами?» Вивик кивнул. «Ни одной, Ваше Величество. Уже набралось много пациентов, так и не получивших запланированного лечения. Народ близок к панике». «Полагаю, это не единственная причина паники», — буркнул император и повернулся к министру внутренних дел. бабат отвесил предписанный этикетом поклон. «Вы, как всегда, правы, Ваше Величество. На данный момент две трети наших промышленных предприятий остановились, а несколько городов остались без электроэнергии. В Лавразийской республике положение ничуть не лучше». Техника и производственные линии, управляемые динозаврами, тоже остановились. Увы, да, Ваше Величество. Даже в таком производстве, как, например, автомобилестроение, невозможно собрать готовые изделия из одних крупных частей, которые изготавливают динозавры. Необходимы высокоточные мелкие детали, а их нет. Конвейеры встали. На другие отрасли, в частности, химическую промышленность и энергетику, Забастовка муравьёв на первых порах не повлияла, но быстро начались перебои с текущим уходом за оборудованием и ремонтом, так что предприятия тоже стали останавливаться. Император вновь вскипел от гнева. — Мерзавец! Я ведь сразу после саммита приказал тебе срочно обучить всех динозавров рабочих империй тонким операциям, чтобы они смогли заменить муравьёв в этом деле. «Ваше Величество, вы требуете невозможного». «Для Великой Гондванской империи нет ничего невозможного. На протяжении своей долгой истории гондванцы сталкивались с куда более серьезными кризисами. В скольких кровавых битвах мы победили, невзирая на преимущество врагов, сколько лесных пожаров, грозивших охватить весь континент, потушили». Сколько извержений вулканов, вызванных тектоническими сдвигами, пережили. Но, Ваше Величество, сейчас совсем другое дело. И чем же оно другое? Если приложить мозги и напрячься как следует, мы, динозавры, сможем сделать своими пальцами всё, что захотим. И наш мир не поддастся на шантаж всякой противной мелочи. «Позвольте, государь, продемонстрировать вам пример одной из таких трудностей». Министр внутренних дел разжал лапу и положил на диван два красных кабеля. «Ваше Величество, не сочтите за дерзость, но я осмелюсь попросить вас выполнить одну из самых частых ремонтных работ. Соедините эти провода». Пальцы императора Додеуса были полуметровой длины, толще чайной чашки и заканчивались мощными острыми когтями. Провода казались ему такими же тонкими, какими бы мы восприняли два волоска. Он старательно прищурился и попытался зажать их когтями. Но как он ни старался, провода раз за разом выскальзывали из-под полированной роговой поверхности конусообразных когтей, похожих на малокалиберные артиллерийские снаряды. О том, чтобы зачистить и скрутить вместе злосчастные провода, не могло быть и речи. Император злобно швырнул провода на пол. Ваше Величество, даже если бы вам удалось срастить провода, с ремонтом техники вы все равно не справились бы. Наши пальцы просто не поместятся в проемы, рассчитанные под размером муравьев. Министр науки Ниникин тяжело вздохнул и произнес скорбным тоном. «Еще восемьсот лет назад правивший тогда император распознал опасность грозящую миру динозавров из-за того, что мы слишком полагаемся на муравьев во всех тонких работах». Он приложил массу усилий для поиска новых технологий и создания оборудования, которые освободили бы нас от этой зависимости. Но на протяжении последних двух столетий, в том числе и при вашем царствовании, эти достижения мало-помалу позабылись. Мы, образно выражаясь, нежились на ложе, разосланном для нас муравьями, и забыли о том, что даже в эпоху безмятяжного мира необходимо сохранять бдительность. «Ни на чьем ложе я не нежился гневно перебил его император, воздев лапы. «Откровенно говоря, те же страхи, которые испытывал мой предок, постоянно наполняли мой сон кошмарами». Он ткнул Ниникина в грудь толстым пальцем. «Но ты тут должен знать, что попытки добиться независимости от этих тварей были брошены, потому что не дали никакого результата. Точно так же обстояли дела и в Лавразийской республике». «Совершенно верно, Ваше Величество», — кивнул министр внутренних дел и, указав на валявшиеся на полу провода, сказал Минникину. «Доктор...» «Вы не можете не знать, что динозавр без затруднений может срастить провода диаметром 10-15 сантиметров. Но с такими проводами, толщиной в молодое дерево, мы не смогли бы сделать ни сотовые телефоны, ни компьютеры. Для того, чтобы мы могли сами обслуживать и ремонтировать всю технику, добрую половину нужно было бы делать чуть ли не в сто раз больше нынешних размеров, а может быть и в несколько сотен раз». В таком случае наше потребление ресурсов тоже выросло бы, соответственно, на два порядка. О том, чтобы достичь экономии таким путем, не могло бы даже речи идти. Министр науки кивнул, подтверждая эти слова. И что еще важнее, некоторые изделия просто не могут существовать в другом масштабе. Например, оборудование для оптической электромагнитной связи. Его размеры определяются длиной волн, в том числе световых, и поэтому элементы, предназначенные для их модуляции и обработки, просто не могут быть крупнее. Без мелких и микроскопических компонентов мы не могли бы даже представить себе компьютеры и их сети. Точно то же самое можно сказать о молекулярной биологии и генной инженерии. «Наши внутренние органы относительно великие» подхватил министр здравоохранения, и поэтому врачи-динозавры способны проводить некоторые хирургические вмешательства. Но главное преимущество муравьиной хирургии состоит в том, что она неинвазивная. Их методы проще и эффективнее. Согласно историческим источникам, бывали случаи осуществления врачами-динозаврами инвазивных хирургических операций, но эти методики давно утрачены». Чтобы восстановить их, необходимо создать целый ряд других технологий, в частности, общую анестезию и ушивание ран. Тут ведь еще дело в ожиданиях пациентов и обычаях. Мы несколько тысяч лет пользовались специфическими медицинскими методиками муравьев, и для большинства динозавров неприемлема сама мысль о том, что для того, чтобы вылечить, его разрежут. Так что, по крайней мере, в обозримом будущем наша медицина не обойдется без муравьев. «Союз динозавров и муравьев — это эволюционные событие с очень далеко идущими последствиями. Без этого союза на Земле просто не возникла бы цивилизация. Мы не имеем права позволить муравьям его разрушить», подвел итог министра науки. «Ох...» «Какой же у нас имеется выход?» — спросил император, растопырив когтистые пальцы. «Ваше Величество!» — впервые заговорил министр обороны Ло Лога. «У муравьиной федерации, несомненно, много преимуществ, но мы тоже обладаем кое-какими силами, и империя к ним прибегнет!» Император кивнул. «Отлично!» — Значит, прикажите генеральному штабу готовить планы компании. — Вошел. Министр внутренних дел придержал Лологу за локоть, когда тот уже собрался уходить. — Жизненно необходимо скоординировать эти планы с Лавразией. Да, — Да-да, — согласился император, — мы должны действовать согласованно в одном стиле, иначе до доми прикинется добрым динозавром, и переманит муравьев на свою сторону».